Здесь экзаменовались по календарю, правилам волхвавания, законам движения пяти планет и по географии. Члены коллегии изучали также книги морали и труды историков. Мусульмане учились отдельно. Так покровительство наукам Кубилай, взявший для наименования своей династии первое слово из знаменитой китайской классической книги Книги перемен. Чины небесной башни описывали жизнь неба. Коллегия соединённых кистей, а она же коллегия леса кистей, выделяла комиссию из 22 человек, и эти 22 сопровождали хана для записи всего им сделанного или сказанного. Был сад, был комитет леса кистей, небесная башня и среди них кубилай цвёл розой. Венецианцы входят в столицу Китая, и Марко Поло ее описывает. Газета в Китае выходила уже давно. Текст ее не набирали, а резали на дереве в нескольких экземплярах. И клише отправлялось в разные места страны с гонцами. Издавались также календари альманахи. Марко Поло называет их словом «таквим». Слово это арабское «таквим» известно, но в Персии. В Италии его впоследствии употреблял сын великого Данта, Якопо Алигьери. Календари альманахи издавали в Китае сами правители, ханы, князья. Были они разных размеров и ценные. Печатались альманахи с деревянных досок. Отдельно выходил альманах-календарь для мусульман. В китайских альманахах указывались наилучшие дни для заключения брака, счастливые и несчастливые дни вообще, лучшие дни для шитья платья, формы прошения на императорское имя и вообще другие полезные сведения. В них указывались час и минута восхода солнца в разных частях империи, затмения, полнолуния и новолуния. Вассалу дарил император альманах, и это считалось признанием подданства. Подделывание альманахов было запрещено законом. Были простые и роскошные издания альманахов, и назывался альманах книга непрестанного согласия с небесами. Для составления альманаха работала небесная башня. В небесной башне стоял бронзовый небесный глобус трёх футов в диаметре. Сфера зодиака шести футов в диаметре, воздвигнутая на четырех драконах. Круги зодиака были разделены со внутренней стороны на 360 градусов. Заведовал обсерваторией астроном Кубилая Гоша Утин, человек некоего астронома Елю Чучай, спутника Чингисхана в его походах, работавшего в обсерватории Самарканда. Обсерватория стояла на холме, Стены не окружали её, всякий мог прийти, особенно если он был монгол или хотя бы чиновник. Наверху башни была терраса, предназначенная для астрономических наблюдений. Инструменты были утверждены на мраморных фундаментах. Отдельно стояла длинная труба, которую можно было наводить на любую точку неба. Звёздам и кометам здесь вёлся строгий учёт. Институты астрономов и астрологов были не только в Камболу, но и в нынешнем Нанкине. Здесь составлялись предсказания. Кроме официальных ханских учёных, было ещё в Камболу между христианами, сарацинами и китайцами более 5000 астрономов и гадателей, и все не получали от великого хана пищу и одежду они составляли каждому человеку по его желанию гороскоп, читая судьбу по звёздам. Редкий человек не имел квадратной таблицы со своим гороскопом. Составляя гороскоп, расспрашивали звездочёты своих клиентов о часе рождения, о числе жён, о часах любви и часах огорчений. Пять тысяч звездочетов всех национальностей ходили по городу, получая пищу и одежду от хана. В небесную башню, неогражденную стеной, приходили звездочеты за справками о звездах. И вот узнал великий хан через звездочетов за несколько лет до приезда Марка Пола, что хочет взбунтоваться к Анбалу против монголов.